Но сейчас в ней заговорили обида и возмущение. Убирайся из моей комнаты, гордо заявила юная травница, высоко вскинув подбородок. На лице конюха проступило удивление, но он быстро взял себя в руки. Алида, я все понимаю. Убирайся, я сказала. Пошел вон, зашипела Алида, совсем как мурмяус нагончую. Ты многое пережила, ты устала. У тебя стресс. — заговорил конюх. — Я знаю, как все исправить. — Не уходи никуда. Он шмыгнул за дверь, и, оставшись в каюте одна, Алида пробормотала. — Ничего ты не знаешь. Ничего уже не исправить. Алида опустила босые ноги на дощатый пол. На щиколотках темнили полосы от веревок. Она встала и оперлась рукой о стенку каюты. Голова кружилась, во всем теле чувствовалась странная болезненная слабость — Шхуну качала, но не так сильно, как в прошлый раз. Лида добралась до стола и взглянула на свое отражение в блестящей лампе. На скуле сиял синяк, а лопы переносится покрылись мелкими царапинами. Она вытащила из грязных волос несколько травинок и обреченно вздохнула. Глаза в отражении блестели как-то лихорадочно, словно у нее был жар. Она потрогала свой лоб, но не ощутила высокой температуры. Списав странный блеск на особенности освещения, травница вернулась к койке и уселась на жесткий матрас, машинально ища рукой теплый бок Мурмяуза. Алида вдруг поняла, что у нее вряд ли скоро появится возможность найти своего друга. Кот остался в птичьих землях, а она уже на полпути в Авенум, столицу королевства. Алида уткнулась носом в подушку и зарыдала, флипывала и тряслась всем телом. «Эй, ну, не плачь! Вот, я еды принес», — услышала она Ханнера. Каюту наполнил аромат вареной картошки. «Поешь, станет легче». Конюх осторожно погладил Алиду по плечам, и она с неохотой оторвалась от подушки, вытирая слезы и пряча покрасневшие глаза. Миска с картошкой, политой подливкой из лука и моркови, выглядела весьма аппетитно, и уставшая путница взяла ее из рук Конюха. И хлеб. Ханр протянул ей ароматную золотистую горбушку. — Спасибо, — сказала Алида и вгрызлась в ломоть. Несколько минут было тихо, и Алида надеялась, что чавкает не слишком громко. Ханр сидел в напряженной позе и хмурил черные брови, будто обдумывал что-то не слишком приятное. Наконец он произнес. — Прости, — Алида едва не подавилась и вытаращила глаза на старого знакомого. Конюх залился краской. «За прошлый раз. Ну, что не заступился?» «Я знаю, я повел себя, как последняя свинья», — закончила за него Алида. «Ну, можно и так сказать», — согласился юноша. Он немного помолчал, а потом добавил. «Я боялся испортить отношения с командой. Пойми меня». Мне очень нужно было попасть в эти земли». Алида презрительно фыркнула. «Отношения с командой, которую он знает пару дней, оказались ему дороже их давнего знакомства, дороже помощи, которую она оказывала ромашке и остальным лошадям, дороже их дружбы». Но любопытство оказалось слишком велико, поэтому она спросила, «Зачем?». Ханер опустил глаза, и Алиде показалось, что он тяжело вздыхает. «Ради мамы». Алида никогда не слышала ничего о матери Ханнера. Конюк жил с дядей и тетей, а о родителях мальчика поговорили в деревне так, словно они были не совсем достойными людьми, в особенности отец, который слишком пристрастился к самопальной яблочной наливке. «И что с твоей мамой?» — поинтересовалась Алида, ставя пустую миску на стол. Шхуну качнула на волне, и миска со скрежетом сползла к краю деревянной столешницы, остановившись у задерживающего борта. «Она лежит в госпитале, во Винуме, выдохнул Ханнер. «Врачи говорят, что не знают лекарств, которые могли бы ее спасти, поэтому я подумал...» «Я читал, что лучше всех в целительстве сведущей древуны нет трав, которой бы они не знали, нет зелий, которые они не могли бы приготовить. Они могут выжать целебный сок...» даже из ядовитых цветов. Я давно понял, что мне непременно нужно попасть в птичьи земли, где живут древуны, и вот, наконец, мне выпал шанс. Я еле уговорил капитана взять меня в команду. Он набирал охотников, военных в отставке, словом, тех, кто умел обращаться с оружием и драться. Я не служил в армии, а лошади всегда были мне ближе, чем ружье. Понимаешь теперь, Алида, каких усилий мне стоило попасть на борт шхуны? «Да уж, просто неимоверных», — процедила она. Но рассказ об умирающей матери смягчил ее сердце, и травница призвала все свое самообладание, чтобы не броситься утешать конюха. «Я хотел остаться в деревне, выведать все про травы у дикарей, попросить приготовить лекарства для мамы. Но я не подумал о том, как вернусь обратно». Юноша покачал головой, и несколько прядей смоляных волос упали ему на лоб, закрывая глаза. «Я был так глуп, самонадейный идиот!» «Пристонсон не говорил нам о цели путешествия и сколько дней мы пробудем в птичьих землях. Сказал только, что мы плывем туда по приказу магистрата. Я думал, он будет искать своего наставника. Думал, у нас есть хотя бы неделя. Но все ограничилось разграблением деревни» и убийством невинных древунов. Этот кортнитус, ну, старик, который должен был заговорить поле, слишком крепко заснул или потерял сознание, поэтому никто не защитил нас от тех тварей из цветков. Туда мы и прошли без затруднений, его колдовство действовало, а на обратный путь сил старика не хватило. — Скольких вы убили? — боясь получить ответ, прошептала Лида. «Шестерых», — глухо ответил он. Алида замолчала. «Интересно, есть ли среди убитых лиса или ее мать?» «И зачем?» — спросила путешественница. Ханнер молчал. Он сидел, спрятав лицо, удрученный, несчастный, опустошенный. Алида не выдержала и пересела к нему, осторожно положив ладошку ему на плечо. Ханр вздрогнул, как от удара, но, увидев, что она больше не злится, расслабился. «Пристонсон приказал брать пленных Альюдов и Древунов», — сказал Конюх. «Вот они и схватили тебя. Подумали, что раз ты развлекаешься на балу, значит, ты близка к ним и знаешь их планы, знаешь, где искать такие же предметы, которые лежали в том сундуке». «Все путешествие ведь затевалось именно из-за того, что было в сундуке». «Хотела бы я знать», — вздохнула Алида, вспоминая поручение Вольфзунда. «А та — вторая девушка. Что с ней?» «Спит. С ней все в порядке. Она, похожа из древунов». Алида хмыкнула. «Тот, кто приказал Пристонсону брать пленных, будет явно недоволен, потому что в плен попали те, кто совсем не располагает сведениями о планах владыки, как и о том, где искать другие части манускрипта». «Они были твоими друзьями?» — спросил Ханнер. «Почти, наверное», — замялась Алида. «О, Ханнер, что же будет со всеми нами дальше?» Алиду снова придавила тяжестью потерь. И она отвернулась, пряча от конюха расстроенное лицо. «Дрей и липучкой остались там», — сказал Ханнер после нескольких минут молчания. «Надеюсь, эти древуны их не убьют». «Они хорошие», — кивнула головой Алида, — сама точно не понимая, имеет она в виду Дрей или Пучку, или же Древунов, который, должно быть, не набросится на дружелюбного парня с альпакой. «Выйдем на воздух», — предложил Ханнер. Алида немного помялась, но потом согласно кивнула. Подышать свежим воздухом ей сейчас было необходимо. Серая морская гладь должна помочь привести в порядок мысли и чувства. Уже знакомая палуба темного дерева, качалась и скрипела под ногами. Соленый ветер трепал, багряные паруса и мачты отзывались на его объятия натужным скрипом. Из кают доносились стоны, и Алида вопросительно взглянула на конюха. «Многие пострадали вчера от птиц», — сказал он. «От обоих видов птиц, особенно галборд. Он лишился глаз. Хотя некоторым пришлось еще хуже. Тресьер и Вауглес погибли». Алида поежилась, вспомнив стеклянные глаза своего похитителя, когда тот лежал на спине и невидящим взглядом смотрел в свинцовое небо. Но ей не было его жаль. Люди сами виноваты в своих бедах. Так было всегда. И так вышло этой ночью. «Капитан не в духе. Не будем его пока трогать», — сказал Ханер. «Но, думаю, скоро он захочет с тобой поговорить». Лучше сказать ему честно все, что тебе известно о тех предметах. Кстати, что именно было в сундуке? пристонсон говорит только, что это что-то очень нужное магистрату. И он будет страшно зол, если ты попытаешься его обмануть. Алида сглотнула, заметив, как ожесточился вдруг его взгляд. Но «Я правда ничего не знаю», — прошептала она. «Честно. Я предупредил» это в твоих интересах, Алида. Она отвела взгляд и обняла себя за плечи. Серое небо выглядело безоблачным, но откуда-то подул неприятный ветер. Наверху заворчал гром. Страшная молния с чудовищным треском рассекла небо и раскроила наконечник мачты. Алида инстинктивно закрыла голову руками и бросилась вниз, спрятавшись за бочки. Мачта грузно завалилась поперек палубы, хлопая парусами. «Спустить паруса!» — закричал Пристонсон, высовываясь из рулевой. Внезапно поднявшийся ветер уносил его голос в сторону, но члены команды все равно выбежали из кают посмотреть, что происходит снаружи. Лида никак не могла понять, с чего вдруг буря разыгралась среди ясного вечера. Но тут звук, раздавшийся высоко над головой, сразу расставил все по местам. Она зажала уши и посмотрела на небо. На фоне серых сумерек над Шоной кружили несколько Сиринов, словно предвестники новых несчастий. Гроза не была естественной. Это все колдовство. От предчувствия новых магических событий у Алиды заныли зубы. Как ей хотелось сейчас вернуться в прошлое, когда необузданная магическая стихия существовала лишь на страницах книг. Мужчины изо всех сил тянули снасти, стараясь убрать паруса. Но багряная ткань рвалась в небо, готовая улететь. Полуженщины-полуптицы как по команде спикировали вниз, метясь когтистыми лапами в спины матросов. Алида зажмурилась, когда двое мужчин истошно закричали. Сирены не пели, а издавали звуки, похожие на карканье разъяренных воронов. Ханнер рухнул на палубу рядом с Алидой, поджав ноги и вжимая спиной в бочке. В черных глазах застыло выражение ужаса. Алида выглянула из-за бочки, чтобы лучше рассмотреть, что происходит на палубе. Сирены отрывали членов команды от пола одного за другим и, набрав высоту, сбрасывали несчастных в воду. Пристонсон выбежал из рулевой с арбалетом в руках, Но сирены так стремительно мельтешили в воздухе, что капитан не рисковал тратить болты, боясь промахнуться и рассердить женщин-птиц еще больше. «Прячьтесь по каютам! Пес с ними, с парусами! Вы нужны мне живые!» — кричал он оставшимся морякам. Лютый ветер, отдающий промозглым холодом, продолжал гнать шхуну с бешеной скоростью, и даже оставшихся поднятыми парусов хватало, чтобы судно неслось по волнам, как убегающий от охотников зверь. Моряки бросились к надстройке, но едва они достигли дверей, сирены вновь спикировали вниз и, схватив сзади за одежду, потащили ввысь. Крики моряков, скрижетание сиренов, вой ветра, треск рвущихся парусов, шум бьющихся оборта волн сливались в сумасшедшую, жуткую музыку хаоса. Лида сидела, боясь пошевелиться, и тяжело дышала, продолжая прижимать ладони к ушам. Не из-за того, что боялась быть заколдованной голосами сиренов, а из-за того, что слышать предсмертные крики команды было невыносимо. Судя по бледному лицу Ханнера, он думал примерно то же самое. Последний мужской крик оборвался всплеском воды, и волны сошлись над головой сброшенного сиренами матроса. Женщины-птицы разлетелись, не тронув почему-то капитана Пристансена, который сейчас стоял посреди палубы, опустив арбалеты и держась рукой за уцелевшую мачту. Хан разглотнул и высунулся из укрытия. Алида нехотя поднялась на ноги. Смотреть на капитана было страшно. Настолько безумным и опустошенным казался сейчас его взгляд. Конюх встал и пошел к капитану. Лида дернулась вперед, чтобы удержать его, ведь пристан с ансарбалетом казался ей опасным и непредсказуемым. Но тут за их спинами раздалось чье-то многозначительное покашливание. Путешественница резко обернулась и увидела высокого мужчину в черном плаще, облокотившегося о дальнюю мачту. Его лицо было скрыто капюшоном, но из-под полы плаща выглядывали остроносые ботинки с вышивкой. Вне всякого сомнения это был Вольфзунд. — Добрый вечер! — спокойно произнес Альют и шагнул в сторону капитана. — Как хорошо, что нашему разговору никто не помешает. Мои птички позаботились о том, чтобы устранить лишних. Пристансон вскинул арбалет и направил его в сторону Альюда. Вользунд притворно поднял руки вверх и растянул губы в ухмылке. «Осторожно, капитан, это все-таки оружие. Не боишься попасть в парнишку или в девочку? Алида, здравствуй!» Он приложил ладонь к груди и слегка поклонился. Алида была в смятении. Ей было трудно признаться, но она была даже в какой-то степени рада видеть предводителя Альюдов. «Кто, как не он, расскажет, состоялась ли их сделка?» Кто еще объяснит, что осталось сделать, чтобы найти и расколдовать бабушку? Но, с другой стороны, она понимала, что верить этому насмешливому взгляду ни в коем случае нельзя, какие бы заманчивые речи не произносил статный мужчина в плаще. «Пришел забрать меня демон», — прохрипел Пристонсон. «Учти, серебряные болты заговорены, я редко промахиваюсь. Еще шаг» и будешь выковыривать серебро из своего гнилого сердца, если оно вообще у тебя есть. Вольф зум с издевкой рассмеялся. — Что вы, что вы, отважнейший капитан! Я ни в коем случае не хочу причинить вам вреда, но, согласитесь, вы должны понести наказание за содеянное. Вы и ваши головорезы испортили мой праздник. А я не люблю, когда мои планы расстраивают такие низкие существа, как... Он презрительно фыркнул, отвернувшись в сторону. Как люди. Болт просвистел чуть выше плеча Вольфзунда. Очевидно, нервы Пристенсена сдали, и капитан промахнулся. Альют яростно сверкнул глазами, и Лиди почудилась, будто она видит настоящие молнии в его ледяном взгляде. Пристенсен отбросил арбалет. Болтов больше не было. Он прислонился спиной к мачте и тяжело осел на палубу. Его лицо как-то разом постарело и осунулось, будто последние минуты пролетели для него, как десятилетия. — Теперь, когда ты остыл, мы можем, наконец, поговорить, — произнес Вольф Зунт и присел на перевернутый ящик, закинув ногу на ногу. — Молодые люди, вы тоже присоединяйтесь, будет интересно. Он махнул рукой, призывая Лиду и Ханнера сесть рядом. Алида помотала головой, она не хотела приближаться. Но вдруг что-то неприятно шевельнулось у нее в груди, и, словно повинуясь невидимому крючку, она все-таки сделала несколько шагов по направлению к Альюду. Вольф Зунт улыбнулся. — Замечательная девочка. Причувствую, как приятно будет с тобой сотрудничать. Несмотря на изорванные паруса, шу нанеслась по волнам с неестественной и пугающей скоростью, будто какая-то невидимая сила подгоняла ее. Удивительно, но судно почти не качалось, рассекая носом волны легко и стремительно. «Итак, капитан», — продолжил Вольфзунд, сверля хищным взглядом Пристансена, «мне сказали, ты кое-что украл у моих друзей, что-то, что должно принадлежать мне. Есть какие-нибудь догадки относительно того, что это может быть?» «Ты ничего не получишь», — презрительно скривив губы, выплюнул Пристонсон. «Да неужели?» — вскинул бровь Альют. «Твоя шуна не такая уж и большая, чтобы надежно спрятать от меня целый сундук», — решил поиграть со мной. «Прости, мне некогда. Я и так потерял достаточно времени, восстанавливая силы. Мне пришлось использовать магию, чтобы покинуть бал раньше времени, и все по твоей вине». Но тут пристансон рассмеялся сначала тихо, неразборчиво, а потом захлебываясь лающим хохотом. Алида заметила, как в глазах Вольфзунда промелькнуло недоумение. Твой сундук с футлярами должно быть уже в библиотеке. Наш хуни его нет. Можешь перерыть все вверх дном, демон. Лжешь! яростно прошипел Вольфзунд и подался вперед, будто желая хорошенько встряхнуть капитана. «Это невозможно!»